Эпилог Празднование победы, а заодно и нашей свадьбы с Эйнаром порядком затянулось, и где-то недели через две меня стало от него порядком тошнить, причем тошнить регулярно и преимущественно по утрам. Вместо того, чтобы нежиться в кровати со своим мужем, наслаждаясь его близостью и тем, что он весь мой и еще не успел подняться, надеть одежду, нацепить свои мечи и стать суровым черным волком Макгорном, наследником твердыни и будущим главой клана. А, так вот, вместо того, чтобы любоваться сокрушительной мужской красотой, прикасаться к его коже поцелуями, ощущая твердость мускулов, зная, что если я разбужу мужа, то не будет мне пощады и никуда уже не спасти от ласты его поцелуев, а вместо этого я бежала в маленькую комнатку, ту самую, что по соседству с медным чаном, и долго размышляла, что со мной не так. Если бы я знала, что способна зачать ребенка, то сейчас бы возликовала, потому что все признаки беременности были бы налицо, но мне это прекрасно было известно, что подобное невозможно». Впрочем, первым мне о моей беременности с крайне довольным видом сообщил Эйнар, когда я, покачиваясь, вернулась в нашу кровать из той самой комнатки. Упала на спину и сказала, что я, конечно, его люблю, но если он меня сейчас поцелует, то меня снова стошнит. Или же если кто-то в замке упомянет о еде, то я его убью, а потом меня стошнит. Вернее, сначала меня стошнит, а потом уже я его убью». На это Эйнар, посмеиваясь, заявил, что вскоре нас ждет пополнение в семье, а мое самочувствие как раз относится к делу. Так что к следующей весне, если он все правильно подсчитал, у Робина появится либо братик, либо сестричка. «Сестричка», — пробормотала я, потому что старая Тильда первой мне пообещала как раз девочку, но затем, опомнившись, сказала Эйнару, что он сошел с ума. Да и я, похоже, тоже, потому что уж очень сильно мне хотелось в это поверить, хотя я знала, что такого попросту не может быть. Вместо того, чтобы признать свое сумасшествие, Эйнар поздравил меня так, что я чуть было не задохнулась в его объятиях. А потом притащил столько подарков, что не хватало разве что шкуры свежеубитого медведя и сердца врага. Намекнула ему об этом в шутку, но Эйнар порядком и озадачился, приняв мои слова всерьез спросил, а, значит, я хочу шкуру медведя и сердце врага? Он слышал, что у беременных свои причуды, но он мой муж и мои желания для него закон. К тому же в серых пустошах снова заметили медведей, так что со шкурой проблем не будет. Правда, с врагами сейчас сложно. Уж очень по нраву западным кланам пришлась раздача денег и королевских земель, которая произошла с подачей макгорнов, так что они все у нас в друзьях. Но по дороге он может завернуть к мактиндерам, Тем вообще законы гор не писаны, так что раз да будет у меня сердце. На это я застонав, схватилась за голову. Нельзя же воспринимать мои слова настолько буквально. И вообще я не понимаю, как я могу быть беременной. Как, ну как такое могло произойти? На это Эйнар лихо улыбнулся и продемонстрировал мне, ну, пару раз, как именно это произошло. Когда я пришла в себя, то заявила ему, что то его метод, конечно, мне нравится, но помимо этого существует еще и здравый смысл, да и магические законы никто не отменял. Я не могу забеременеть, и не надо смотреть на меня с таким довольным видом и говорить, что он же мне обещал. Да, обещал, но как так? Эйнар еще раз продемонстрировал, как именно, после чего со все тем же довольным видом отправился по своим делам. А я... Собрав в кучу мыслей и одежду, потащилась к старой Тильде, которую, несмотря на то, что та снова вознамерилась отправиться к богам после боя с магами, я все-таки поставила на ноги. Заявила, что рано она собралась. Никуда она не пойдет, пока не научат меня варить брек и не увидит то, что мне сама и пообещала — будущую наследницу Твердыни. Думала, что бедной старушке придется жить вечно, но тут вот какое дело. «Будет тебе дитя к зиме!» заявила та, когда я предстала перед ее очами. «Тильдой, дочку назови! Сильная кровь, яркая магия!» «Да помню я, помню!» выдохнула в ответ, пытаясь сжиться с охватившим меня счастьем. Этого счастья оказалось так много, что казалось, оно вот-вот выплеснется наружу. «Как такое возможно?» не выдержав, спросила у нее. «Это же настоящее чудо!» «О мужа своего спроси!» Буркнула та. «В штанах у него твое чудо! Вот еще нашла чему удивляться!» Но я продолжала удивляться, даже когда сварила свой первый брег. Тильда, кстати, меня похвалила. Затем снова засобиралась умирать. На что я ей заявила, что еще рано? Куда это она? А роды кто принимать будет? Не станут же магиссы из Эрдель гостить у нас вечно! «Да уж!» — От столичных никакого прока! — пробурчала лекарка, но умирать снова передумала. И я снова пошла, но уже к столичным, решив поделиться своей радостью с подругами и великой магиссой. А потом отправилась проведать Робина, который недавно переехал в мужское крыло, потому что, оказалось, он уже большой. Вот у него даже настоящий меч есть. Этот самый меч подарил ему даже не отец или дед, а Эрик Макдарк все еще не оставлявший своих матримониальных планов. И с этим мечом, захватив двух его собак, мы отправились на прогулку вдоль реки. Айрис, Робин и я, ну и еще два мага, маячившие на заднем плане исключительно для спокойствия Эйнара Макгорна. Хотели наговориться вдоволь, потому что великая магиса засобиралась в столицу. Заявила, что и так задержалась в твердыне, пора и честь знать». Впрочем, у этой самой задержки нашлось вполне простое объяснение. Айрис попала под специфическое обаяние бешеного вепря, который попросту не давал ей прохода. Не собирался отпускать ее домой, но она все же решила уехать. «Но я обязательно вернусь», — заявила мне. «Не могу же я пропустить появление на свет твоего ребенка. Да и меня здесь, похоже, будут ждать». «Еще как будут», — улыбнулась я. Так что лучше вам вернуться поскорее, потому что если вы, Айрис, не приедете, то Макгорны явятся за вами сами. Их ничего не остановит, даже если придется штурмовать столицу. Они и не на такое способны. Кстати, во время затянувшейся пья... ну, гуляния в Твердыне мысль о войне за независимость Запада отложили в сторону но я все же намекнула Айрис, что не стоит давать Макгорнам лишнего повода к ней вернуться. К тому же и так всем было видно, что Артур Макгорн от Айрис без ума, да и он явно пришелся ей по нраву. Великая магисса внезапно зарделась, но затем решительно перевела разговор на мою беременность. «Все еще не могу в это поверить», — призналась я, — «Просто не могу поверить в то, что у меня уже есть муж и сын, а скоро будет и дочь!» Робин, сперва убежавший далеко от нас со своими собаками, вернулся, налетел, обнял меня. «У меня будет сестричка, да, мам? Уже совсем скоро, мам?» «Будет», — сказала ему, — «но не так скоро, где-то к весне. Но ты прав, Тильда пообещала, что у нас будет девочка, а ей можно верить». Он покивал. Я знаю, что ты очень этого хотела. Вот я и сделала так, чтобы все получилось. И посмотрел на меня, дожидаясь похвалы. Так как я хвалила его, когда у него выходили магические заклинания или же получалось бойко ответить урок. Мы с Айрис переглянулись. «Значит, ты сделал так, чтобы все получилось?» Уточнила я, и Робин снова кивнул. «Но раз так, то...» Я запнулась. Спасибо тебе, Рубин. Но как ты узнал, что я хотела именно этого? Посмотрел на тебя и сразу все понял, пожал он плечами, затем взглянул на Айрис. А Великая Магисса хочет, чтобы я называл ее бабушкой. Мама, я уже могу называть ее бабушкой, или мне подождать, когда дед на ней женится. Он тоже очень этого хочет. Айрис, охнув, округлила глаза. «Можешь!» — отозвалась я, с трудом сдержав нервный смешок. «Но если, конечно, Айрис не будет против!» Она покачала головой. «Я буду только рада, Робин!» Он шагнул к ней, и Великая Магисса его обняла. «Или мне сделать так, чтобы во мне тоже текла ее кровь!» — поинтересовался он, когда Айрис разжала руки. «Я могу, мне несложно!» И мы с Айрис снова переглянулись. — Робин, — выдохнула я, — Робин, выходит, это ты все провернул во время ритуала крови, потому что я, а, признаюсь, грешила на милость богини Ирдель, ей и не такое под силу. Он снова покивал с важным видом. — Да, мам, я захотел, чтобы во мне, ну, такая же кровь была, как у вас с папой. Я все правильно сделал? — Ты все сделал правильно. — улыбнулась Айрис, потому что я все-таки потеряла дар речи. — А теперь беги, Робин. Нам с твоей мамой надо немного поговорить. — Смотри, твоя собака что-то нашла. Ну-ка, глянь, что у нее там в пасти. Впрочем, я уже пришла в себя и решила, что больше не стану ничему удивляться. — У меня такой сын, — сказала себе. — Он многое может. Вернее, очень многое. Скорее всего, он может все, что захочет. И оказалась права, потому что Робин вытащил из пасти белка дохлую рыбешку. Прибежал к нам, держа ее в руке, и лицо у него было расстроенным. «Ничего уже не поделаешь», — вздохнула я. «И белок твой тоже ни в чем не виноват. Рыбка давно уже погибла. Ее выбросило на берег, и твой пес просто ее подобрал». Тут Робин накрыл карасика ладошкой, а когда убрал... Рыбка внезапно зашевелилась, забила хвостом, пытаясь выпрыгнуть из его рук, и он поспешил к воде. «Плыви!» — сказал ей, после чего снова убежал со своими собаками. А мы опять же переглянулись. Лицо у Айрис было подозревают таким же ошарашенным, как у меня. «Наверное, не стоит у него спрашивать, как он это сделал», — задумчиво произнесла великая магисса. «Думаю, он и сам не знает», — выдохнула я. Затем снова позвала сына, потому что в голову пришла крайне странная мысль. «Робин, Робин, послушай, а ты можешь сделать так, чтобы люди, которые болеют страшной, тяжелой болезнью, больше ею не болели? Скажем, они зашли в воды реки или озеро и тут же исцелились». «А ты этого хочешь, мам?» — спросил он серьезно. «Очень хочу» призналась я. Робин покивал, а затем спросил, можем ли мы забрать его рыжего котенка с острова, потому что он очень соскучился. И я, конечно же, пообещала. Очень быстро с подачи Великой Магиссы озеро Дункаль, расположенное на новых землях, подаренных Макгорном королем, прославилось на всю Атрию своими замечательными свойствами. Поговаривали, его воды исцеляли почти от всех болезней. Правда, чтобы к нему попасть, сперва нужно было получить разрешение на проход по землям Макгорнов, иначе никак. Берега были оцеплены людьми в зеленых и коричневых пледах на плечах, повсюду разъезжали вооруженные отряды горцев. Но делалось это исключительно для всеобщего блага, потому что по дорогам к озеру постоянно катили черные закрытые кареты с королевскими соколами на боках. В них привозили больных испанской лихорадкой. Правда, примерно через полгода мы поняли, что купание в озере Дункаль вовсе не обязательно. Для полного исцеления вполне хватало и нескольких глотков его воды. Поэтому Макгорны продали королю патент. Тут уж бешеный вепрь проявил свою недюжинную деловую хватку, озвучив поистине баснословную сумму. Но правительство пошло и на такое. Черные кареты перестали нас посещать. Вместо этого по нашим дорогам потянулись водовозы, все с теми же королевскими соколами на боках». Воду везли в столицу, где разливали всклянки на специально выстроенной для этого цели мануфактуре. Вскоре Атрия, излечив своих больных лихорадкой, начала продавать лекарства в соседние страны, не раскрывая тайны его происхождения. Признаюсь, нажились на этом все. И король, и маггорны, Зато эпидемия в Испаде пошла на спад. В Атрии мы толком не успели и испугаться а Нубрия с помощью нашего лекарства полностью победила болезнь. Но не только это произошло за три несказанно счастливых для меня года. У нас с Эйнаром родилась маленькая Тильда. Крестным отцом малышки я попросила стать лорда Руштеля, чему тот несказанно обрадовался и теперь подолгу гостил в Твердыне. К тому же в стенах замка мы сыграли еще одну пышную свадьбу бешенного «Бешеного вепря» и «Айрис» а Робин все-таки прошел испытание на мужество и выпил свой первый брег. Старая Тильда в очередной сотый, а может, тысячный раз засобиралась умирать, но затем передумала, потому что мактиндеры сошли с ума и пошли на нас войной, решив отнять озеро Дункаль. Озеро мы отстояли, но Брегга было выпито порядочно, да и раненых подвозили чуть ли не две недели подряд, так что у нас с Айрис и старой Тильдой прибавилось хлопот. Но потом все наладилось. Мактиндеров приструнили, по дорогам снова подтянулись королевские бочки с чудесной водой, бешеный вепрь увез свою Айрис в давно планируемое, но постоянно откладываемое свадебное путешествие, а Эйнар занял место выборного главы на Большом Совете Кланов». Кстати, Айрис перед самым отъездом намекнула, что после ее ухода она собиралась окончательно перебраться в Твердыню. «Должность великой магиссы будет за мной!» Так решили в Ирдель, приняв к сведению мои а, к к заслуги в обуздании лихорадки. На это я запротестовала, потому что всего лишь старалась быть хорошей мамой своему сыну, и все это целиком заслуга Робина. К тому же мне не слишком-то и хочется». «Здесь в твердыне у меня забот полон рот». Наконец мы сошлись на том, что я хорошенько все обдумаю. Серьезно поразмыслю над предложением Ирдель. Но не сейчас, потому что мы с Эйнаром решили обзавестись еще одним маленьким макгорном. И нам это удалось сразу же, с первой попытки, как только я перестала пить настойку от нежелательного зачатия. Пока беременность не причиняла мне особых хлопот, мы с Эйнаром решили съездить в столицу. Он вез на продажу скакунов новой породы макгорнов, а я собиралась повидаться с подругами, показать им наших подросших детей и посмотреть на их. Кстати, у Тиссы и магистра Раскаса недавно родился первенец, после чего поприсутствовать на общем собрании в Ирдель. И только затем решить, хочу ли я вернуться к прежней, наполненной академической магией жизни – Или же подождать, пока наши дети окончательно не подрастут, потому что мы не собирались ограничиваться только тремя. К тому же после посещения столицы мы думали отправиться на юг, проведать моих слуг и посмотреть, как идут дела в старом особняке. Там я хотела взглянуть, прилетела ли на старый пруд с зимовки лебединая семья. Но я больше не собиралась смотреть на них с затаенной грустью, потому что и у меня была своя. «Большая, и скоро станет еще больше!» «К тому же у меня был свой дом!» Я стояла возле окна и смотрела, как поднималось солнце, окрашивая расплавленным золотом заснеженные склоны Веспры. Стояла и чувствовала себя абсолютно счастливой. Здесь, в твердыне, рядом со своим мужем и уже проснувшимися детьми. Робин давно был готов к поездке, ответственно сложив нужные ему вещи — все подаренное оружие, которым он собирался защищать нас по дороге в столицу. Маленькую Тильду увела с собой Кайра, решив хорошенько накормить девочку перед выездом. Внезапно я осознала, что мое место здесь, на западе, в замке, со своей семьей и своими людьми, со своим брегом, в конце концов. А столица и собрание ордена Ирдель слишком уж далеко, «Далеко от моей семьи, которая всегда будет для меня на первом месте». «Иди ко мне», — позвал меня муж. «У нас как раз осталось время». «Успеем?» — повернулась к нему. «Если постараться, всегда можно успеть». Отозвался он со знанием дела. И я, улыбнувшись, вернулась в кровать. Конец книги